«Чудик!» Этот пассажир сразу обратил на себя внимание. Во-первых, внешним видом. На нем был старый стройбатовский бушлат, который только по деревням где-нибудь сохранились. За спиной болтался рюкзак, а голову прикрывала громадных размеров кепка, аэродром, того фасона, который обожают молодые люди, приезжающие к нам из братских Закавказских республик. И еще вместо правой ноги у него была деревяшка. Именно не протез, а примитивная послевоенная деревяшка. Во-вторых, он вошел не через переднюю дверь, а через заднюю. Конечно, при большом скоплении народа на этот факт вряд ли кто среагировал бы. Но людей в троллейбусе было немного, все гражданина заметили, и ближайшие соседи даже переглянулись недоуменно. Дескать, что за странный тип такой, входит через заднюю дверь, хотя как инвалид, имеет полное право залезть в переднюю. В-третьих, что самое дикое, этот гражданин как вошел, так сразу же снял свою великолепную кепку и вежливо со всеми поздоровался. «Здравствуйте, товарищи», — сказал, — «добрый день». Тут некоторые пассажиры опять переглянулись. Вот это, мол, новость, здоровается, а у некоторых стреленных людей лица моментально сделались скучными. Они, по глазам видно было, подумали, ну, послал бог алкаша. Сейчас начнет трудовые гривенники вышибать. В общем, никто этому гражданину не ответил на его приветствие. Исключая одного товарища, он сбоку сидел на кондукторском месте. Крепкий такой дядя, уверенный, немолодой уже, в шляпе и габардиновом плаще. Вот он ответил. «Здорово», — сказал, — «если не шутишь». Гражданин, слава богу, не запел ничего такого вроде «Сестра, подойди и послушай», а молча прошел до середины вагона и там сел на свободное место, рядом с полной женщиной. Только сначала он попросил разрешения, дескать, не будет ли эта женщина возражать, если он тут приткнется, с краешку. — Садитесь, пожалуйста, — сказала женщина, не сдержалась и прыснула. — И действительно, чудик какой-то ненормальный. В троллейбусе спрашивает разрешение сесть. «Вот вы, я гляжу, веселое, завел разговор инвалид. «Это хорошо, а то у вас в городу я что-то мало веселых людей замечаю. Не как у нас в деревне». Женщина уже справилась с оживлением и теперь достойно молчала, глядя в окно. Она всем своим видом как бы подчеркивала, что ей это соседство малоприятно. «Нет, правда», — сказал гражданин. — У нас как где соберутся, так сейчас смех, шутки. — Ишь ты, какие веселые! — заметил с кондукторского сиденья товарищ в шляпе. — С чего же они у вас там смеются? Может, их щекочет кто? — Не, не щекочет! — весело откликнулся инвалид. Он, видать, не уловил в словах товарища осуждение, решил, что тот с ним шутит, и сам решил пошутить. — У нас такой колодец есть! — сказал он. — Как из него воды попьешь, так хмельной делаешься. — Истинный бог! — он подмигнул окружающим. — Как попьешь, так и закосеешь, верно? — То-то, видать, ты и попил из него. Остальные пассажиры сдержанно посмеялись над тем, как товарищ в кепке ловко осадил разговарившегося инвалида. Но дядька опять ничего не понял. — Хотя, конечно, попадаются такие, что и скучают, — сознался он и, выбивая ритм деревяшкой, произнес. Деревня, где скучал Евгений, была прелестной уголок. Ах, сукин кот, прелестной уголок была деревня, а он скучал. С чего это он скучал, любезные? Дядька обвел окружающих добродушными голубыми глазами. Окружающие смолчали. Делать ему хрена было, вот и скучал, — сам себе ответил инвалид. Не работал, милок, только на коннике скакал. А кто черта мелит, тому в деревне не скучно. Справедливо говорю. Окружающие не ответили. Тогда инвалид, видя, что деревенская тематика здесь не проходит, сменил пластинку. А что, сынок! обратился он к двум молодым людям студенческого возраста, сидящим напротив. Какая сейчас постановка в вашем драмтеатре идет? Не скажете? А в оперном? Молодые люди не сказали, только уставились на дядьку напряженными взглядами и молчали: А в этом Тюзи что? «В музыкальной комедии...» – приставал инвалид. Я глянул в окно и прочел на мелькнувшей афише, что в музкомедии как раз идет черный дракон. Хотел сказать, но сдержался. Ну его к свиньям. Еще начнет содержание выспрашивать. «А в цирке чего кажут?» – не унимался дядька. Молодые люди молчали. Лица у них одеревенели, а на носах выступила испарина. «Культурный...» Заворочился на кондукторском сиденье товарищ в шляпе. Про театры спрашивает не про пивные. Дядька, между тем, видя, что мы насчет театров не рубим, перекинулся на кинофильмы. Недавно кино смотрел посол Советского Союза. Видали, нет? Молодые люди, сглотнув слюну, враз кивнули. Так это ведь, между прочим, Калантай фильм. Калантай, честное слово. Дядька оживленно завертел туда-сюда головой. «Слыхали про такую? Калантай? Тут товарищ в шляпе окончательно не выдержал. Калантай, Калантай, а ты поменьше болтай!» Сердито сказал он инвалиду. «Развел тут антимонию!» Из водительской кабины вышел на шум стажер и спросил. «В чем дело?» Потом оглядел пассажиров и прямо шагнул к дядьке. «Ваш билет!» Инвалид охотно достал билет. «Хм», — сказал стажер и еще раз подозрительным взглядом окинул салон. Между тем подошло время дядьке слезать, и он стал прощаться. «До свиданица, милые», — сказал он. «Спасибо за компанию. Веселые вы, ну прям как у нас в деревне». «Иди, иди», — сказал товарищ в шляпе. «Из колодца своего поменьше лакай». «Товарищ шофер», — сказал дядька водителю. «До свиданица». «Счастливого пути!» И пока троллейбус стоял, дядька все махал нам с улицы кепкой, а товарищу в шляпе даже послал воздушный поцелуй.